Глава 7. Это случилось 17 лет назад, когда вместо пионерского лагеря здесь был санаторий. Так уж сложились обстоятельства, что в одно время здесь собрались передовики производства с предприятий нашей области и отличники учебы, комсомольцы с разных уголков страны. Мы сегодня смотрели фильм о Петрове и Васечкине, помните? Герман обвел взглядом присутствующих и, дождавшись, подтверждения, продолжил. Ситуация случилась аналогичная. Только не школьники, а взрослые парни влюбились в одну девушку. Ударник труда и тракторист Сергей Кузнецов и Глеб Самохвалов, активный комсомолец, лидер студенческого отряда. Оба ухаживали за дамой сердца, оказывали знаки внимания. «А она кого выбрала?» — поинтересовалась Надя, наша вожатая. Насколько я знаю, встречаться девушка началась с Сергеем. Любовь у них сильная случилась, но... Герман выдержал паузу. На дискотеке он то ли напился, то ли подрался с кем-то. И они разругались. Утешать Риту принялся Глеб. Да так активно, что даже предложение сделал. Рита сгоряча согласилась, и только после выяснилось, что Сергей в той драке не виноват был. За девушку заступался. А слово-то она уже дала. Самохвалов времени не терял, сразу подсуетился, чтобы в город съездить и заявление в ЗАГС подать. И как же она поступила? «Неужели замуж за нелюбимого вышла?» — ахнула Светка. «Не успела. Парни решили в пещеры спуститься, чтобы доказать, кто сильнее, отважнее и более достоин девушки, чем соперник». Ф, «Тоже мне способ!» — фыркнула Косицына. «Взрослые ответственные люди оповели себя, как мальчишки». «Так и что дальше-то?» — проявило нетерпение Кочкина, ловившая каждое слово рассказчика. А дальше случился обвал, и оба жениха погибли», — зловеще произнес Герман. «Ребят долго искали, но там глубина такая, что откопать невозможно. Милиция понаехала, техники строительной сюда нагнали. Разбирали завал недели три». Рита все это время возле входа караулила, плакала. Звала их в надежде, что услышат и откликнутся. Надеялась, что хоть кому-то удалось выжить а такое могло произойти, потому что в горе полно пустоты и проходов, которые пробила вода. Но усилия не принесли результатов, как люди не старались. Они себя не жалели, ведь отец у Самохвалова партийная шишка, все связи поднял. Такие мощные ресурсы задействовал в поисках. Что рабочие день и ночь копали, гору едва по камешку не разобрали. Но с каждым днем надежда таяла, ведь человек не способен долго обходиться без еды и воды а если еще и раненый, угодивший в ловушку, то шанс выжить оценивался примерно один к тысяче. «Ну, это скорее печальная история, а не страшная», — хмыкнул Венька Хватов. Разумеется, вампир хищно оскалился, ведь это только предыстория того, что случилось позже. Где-то через месяц, когда поиски прекратили, признав, что никто не сумел бы продержаться столько дней под завалами, В округе по ночам стал появляться призрак. Народу тогда много в санаторий приехало, жизнь кипела, текла своим чередом. И вот одна молоденькая студентка из отдыхающих отправилась с подругами купаться на озеро ночью. Назад она так и не вернулась. А утром ее нашли мертвой. Споткнулась на камнях и упала виском на обломок. Мгновенная смерть. Вспомнили потом, что накануне жертва рассказывала, как прогуливалась здесь по этому парку вечером и столкнулась с парнем в альпинистском снаряжении. Он заговорил с ней, спрашивал, не видела ли она его невесту. Ищет, мол, ее и никак не найдет. «Невесту?» — испуганно переспросила Фарцева. «Это что же, тот самый Глеб свою риту разыскивал?» «Тот самый», — закивал Герман. Люди посчитали, он аккуратно сороковой день явился. А следующей ночью погиб рабочий, который участвовал в спасательной операции. Вышел из палатки по нужде. Не туда свернул, не заметил ограждения и сорвался в пропасть. Говорят, когда его доставали, то рядом обнаружили скальный крюк, который спелеологи при спуске используют. А на третью ночь смерть настигла еще одного парня. Слухи о черном спелеологе уже расползлись по санаторию. И он вызвался доказать, что никаких призраков не существует. Что с ним произошло, до сих пор никто не знает. Да только нашли его мертвым на берегу озера, с застывшим на лице выражением ужаса. Мне эту историю тетя Вильма рассказывала, которая тогда гостила у бабушки Виталина. Так вот, у нее знакомый доктор в те годы практику в городском морге Ассольска проходил. Он и поделился по секрету, что у бедолаги сердце не выдержало, Так сильно испугался. Санаторий потому и закрыли тогда что необъяснимые смерти начались. Вот так-то. Гулять по ночам в одиночку никому не советую. Ну а если все таки рискнете и встретите призрака, а он с вами заговорит, то ничего не отвечайте и бегите подальше. А как фамилия этой девушки, что невестой была? Что с ней стало? Я скептически отнеслась к страшилке, которую вампиры использовали, чтобы прикрыть преступление. Проще же в призрак поверить и списать жертв на него, чем отвечать перед законом. Звали ее Маргарита Киреева, и она погибла ровно через год после той трагедии. Говорят, призрак все-таки до нее добрался и утащил на тот свет. Майка, а ты же у нас тоже Киреева? Ткнул в меня пальцем Симочкин. Гляди, по ночам одна нешастой. Ну и кто его за язык тянул, и меня заодно. Смерила мальчишку возмущенным взглядом. «Теперь все, кому не лень, на меня уставились». «И что? Мало ли в стране Киреевых. Может, мы однофамильцы?» Пожала плечами. «В самом деле...» Фарцева высокомерно хмыкнула. «У нее и парня-то никогда не было. Может, только призрак и позарится». Не успела Светка договорить, как над костром мелькнула крылатая тень, и густая капля шлепнулась ей на лоб. Метка! Я хихикнула, наблюдая, как сначала сошлись на переносица большие глаза девушки, а потом она с визгом подскочила и принялась стряхивать с себя помет, оттирать его с лба руками и пучками травы. Этим только хуже сделала, потому что на лице появились еще и зеленые разводы. Ребята со смеху покатились, когда поняли, что произошло. Весь страх, который Герман нагнал жуткой историей, испарился. Теперь все обсуждали Фарцеву, которую птичка пометила. Побагровев от стыда, девчонка психанула и убежала прочь. Кочкина и Стародубцева бросились следом. Сразу как-то неуютно стало. Очарование вечера сошло на нет. Подростки зашевелились, разбредаясь кто куда. И вожатые вдруг опомнились, что время близится к полуночи, а мы до сих пор не в кроватях. «Майка, ты идешь? поторопила меня Косицына. «Пошли вместе. Тони, и Ира, вы с нами? Ребята?» Одновременно с девушками из нашей группы поднялся Славочки и Герман. Нам же в одну сторону идти, так что он вызвался показать короткий путь. «Киреева, тебя проводить!» Небрежно, будто одолжение сделал, бросил хватов, приблизившись. «Я и сама дорогу найду», — отказала, не оценив широкого жеста. «Лучше Фарцеву проводи, она как раз, наверное, отмылась». Ничего личного, но ни одна я заметила, как весь вечер парень уделял девушке внимание. А теперь что изменилось? Ложка дёгтя испортила бочку меда? Я уже направилась к замку, когда спиной почувствовала тяжелый взгляд. Обернувшись, увидела Германа, который что-то втолковывал Косицына и другим ребятам из отряда. Глазами вампир стрельнул в сторону открытых питьевых фонтанчиков. Молча развернувшись, я сошла с тропинки и отправилась в указанном направлении. Хорошо, что в темноте никто не видел выражения моего лица. А оно горело предвкушением устроить вампиру жаркую встречу. Шорох над головой вынудил сбавить шаг и прислушаться к тому, что происходит вокруг. Возле каждого спального корпуса и домика горел дежурный фонарь. Замок вдалеке светился огнями окон, сзади полыхал затухающий костер, Да и небесное светило скупо серебрило дорожки. Но стоило отойти шагов на двадцать вглубь парка. Как со всех сторон обступала серая мгла в которой чернильными пятнами угадывались очертания кустарников и деревьев. Шла я скорее по памяти, еще днем выучив расположение объектов на территории. Глаза постепенно привыкали к темноте, и я практически не спотыкалась. Кто-то живой прятался в кронах деревьев и наблюдал за мной. Возможно, птица или животное, которое предпочитало охотиться ночью. Но я не обольщалась на предмет того, за кем шла охота. Меня целенаправленно выслеживали. Я сделала вид, что ничего не заметила и продолжила идти, куда шла. До места встречи оставалось немного, не такая большая тут территория на самом деле. Внезапно крылатая тварь спикировала прямо на голову. Еле успела уклониться, кулаком сбила тушку в сторону. И когда та с верещанием распласталась на земле, придавила ногой. «Кто это тут у нас?» Обратила внимание на раскинутые в сторону крылья и тупоносую морду. «Опять ты». Узнала летучую мышь, которая днем влетела в окно. Ухватив тварь за шею, чему-то не сопротивлялась, подняла ее в воздух, чтобы рассмотреть поближе. Фу, ну и урод. Вблизи оказалось совершенно мерзкое создание с приплюснутой мордой, красными глазами и кожистыми крыльями, на сгибах которых торчали острые и крючковатые наросты. Подбрюшье мягкое панцири для защиты нет, только коготки на коротких лапках. «И чего тебе понадобилось?» Осмотрела морду на предмет клыков и признаков ядовитости. «Так себе хищник, только на грызунов охотится». Показалось, что при слове «урод» мышь горько вздохнула, выражение его морды сделалось тоскливо-печальным. Но когда спросила, что понадобилось, зверёк встрепенулся, захлопал крыльями и обхватил лапами мою запястье, пытаясь утянуть куда-то. «Не поняла. Хочешь что-то показать?» Чуть ослабила хватку, тварь вроде не собиралась нападать. Ощутив свободу, мышь закивал головой и еще сильнее замахал крыльями. «Ты что же, понимаешь человеческую речь?» — опешила, разыскивая в памяти Майи информацию по летучим мышам. Но там ничего существенного не обнаружилось, за исключением общих сведений, что это преимущественно ночные хищники, которые спят днем и охотятся по ночам. Тем не менее, зверёк меня прекрасно понимал и даже пытался что-то сказать. Или все таки показать? Ну и что же ты хочешь? Времени, пока Герман проводит девушек и внушить не обращать внимания на мое отсутствие, оставалось катастрофически мало. Любопытство толкало меня на эксперименты, и подкреплялось тем, что место встречи с вампиром было занято. Но откуда мне было знать, что Фарцева именно к фонтанчикам побежит отмываться? Есть же еще душевые и туалетные комнаты с умывальниками. Подобные Светлане девушки трепетно относились к внешности, и любые негативные выпады по этому поводу воспринимали как катастрофу. Вот у первой красавицы отряда случилась истерика, которую она изливала на двух подружек. Попадаться на глаза фарцевой в такой момент я не хотела. «Ладно, показывай, что там у тебя». Рожала пальцы, освобождая тщедушную шею зверька от захвата. Он тут же встрепенулся и взлетел, нарезая вокруг меня круги а после плюхнулся на плечо и засеменил лапками, опускаясь на подставленный локоть. При этом мышь так заискивающе вертел мордой и попискивал, что вызвал невольную улыбку. «Туда идти?» — уточнил, откнув пальцем в ту же сторону, куда зверек указал крылом. «Ладно, но если там ловушка. Поймаю и шею сверну, понял?» Мышь сжался весь, затрясся, будто бы знал, что я слов на ветер не бросаю. Ушли мы в глубину парка почти к самому выходу с территории, которую окружал забор. Затем мне еще на дерево пришлось карабкаться, потому что крылатый тварёныш так захотел. Но если там ничего нет, если из-за тебя вампир поймет, что я могу не подчиняться приказам... Бубнила пока карабкалась по толстым ветвям лиственного дерева. Шкуру живьем спущу. Чучелка набью. На медленном огне поджарю. На котлеты нашинкую. Или же расцелую. Увидев конечную цель, я ускорилась. «Да это же! Как он сюда попал? Откуда? Разве такое возможно?» На верхней ветке дерева висел мой родовой амулет. Тонкая и прочная зачарованная цепь из гном его железа обмоталась вокруг ствола. Зверьку с его слабыми лапками не удалось ее распутать и снять. Цепь еще и намертво вросла в древесину, так что пришлось попотеть, чтобы выломать толстый сук и вызволить амулет из плена. Он чуточку жегся, не признавая хозяйку, но я знала способ, как заставить кулон вспомнить и подчиниться. Кровь моей, в которой уже запечатлелась часть моего сознания, подкрепленная клятвой на родном языке, открыла доступ к магической вещи из другого мира.